Взрослые горели нетерпением. Значительная часть нашего урожая была еще не собрана. Если все так и останется, наш маленький фермерский бизнес еще глубже залезет в долги. Мама с бабкой в рекордное время покончили с мытьем посуды. Мы всей кодлой выкатились из дома. Мексиканцы тоже поехали в поле вместе с нами. Они сгрудились в кучу вдоль одного борта прицепа, стараясь согреться. Ясные и сухие дни стали теперь редкостью, и мы наваливались на хлопок так, словно это был последний такой день. К восходу солнца я уже выдохся, но любые жалобы могли вызвать только резкую отповедь. Над нами висела угроза потерять урожай, так что надо было работать до полного изнеможения. Желание хоть немного соснуть все росло и крепло, но я знал, что отец выделит меня ремнем, если застанет спящим. На ланч были холодные хлебцы с ветчиной, мы их быстренько съели в тени прицепа. К середине дня потеплело, так что сиеста была бы очень к месту. Вместо этого мы сидели на своих мешках, жевали хлебцы и изучали небо, даже когда разговаривали и то смотрели вверх. Ясный день, кроме всего прочего, означал еще, что новые грозы на подходе, поэтому через 20 минут, что мы ели свой ленч, отец и папе объявили, что перерыв окончен. Женщины поднялись так же быстро, как и мужчины, желая доказать, что они могут работать не менее усердно. Я был единственный, кто не проявил никакой прыти. Могло быть и хуже. Мексиканцы вон вообще не останавливались, чтобы перекусить. Вторая половина дня была очень утомительной и скучной. Я думал о Телле, потом о Хенке, потом снова о Телле. Еще я вспоминал Спруилов и завидовал тому, что они уехали. Пытался представить себе, что они станут делать, когда доберутся до дома и увидят, что Хэнк их там вовсе не дожидается. Еще старался убедить себя, что мне это безразлично. Мы уже несколько недель не получали писем от Рики. Я слышал, как взрослые перешептываются по этому поводу. Я и сам еще не отправил ему свое длинное послание, прежде всего потому, что не знал, как его отправить, чтобы никто не узнал. Еще у меня возникли сомнения, стоит ли обременять его сообщение о летчерах. У него ведь и без того полно забот. Если бы Рики был дома, мы бы с ним отправились на рыбалку, и я бы ему все рассказал. Начал бы с убийства Джерри Сиску, со всеми подробностями, а потом рассказал бы про ребенка Либи Летчер, про Хэнка и Ковбоя, про все. Рики бы знал, что делать. Я очень хотел, чтобы он поскорее вернулся домой. Не знаю, сколько хлопка я собрал в тот день, но думаю, что установил мировой рекорд для семилеток. Когда солнце опустилось за деревья у реки, «Мама нашла меня, и мы с ней пошли к дому. Бабка осталась в поле, она работала так же быстро, как мужчины. «Они еще долго там пробудут?» – спросил я у мамы. Мы очень устали и шли с трудом. Думаю, до темна. Когда мы добрались до дому, было уже почти темно. Мне хотелось упасть на сафу и спать целую неделю, но мама велела вымыть руки и помочь ей с ужином. Она напекла кукурузного хлеба и подогрела все остальное – пока я чистил и резал помидоры. Мы слушали радио о Корее в передаче, не было сказано ни слова. Несмотря на тяжелый день, проведенный в поле, папа и отец были в хорошем настроении, когда садились за стол. Они вдвоем собрали 1100 фунтов. Недавние дожди вызвали повышение цен на хлопок на Мемфисском рынке. Если сухая погода простоит еще несколько дней, тогда в нынешнем году мы сумеем выжить. Папка слушала их разговор, но не слышала ни слова. Было понятно, что мысли ее сейчас где-то далеко, в Корее, а мама слишком устала, чтобы разговаривать. Папа терпеть не мог есть остатки от Ленча, но все равно прочитал молитву, возблагодарив Господа за хлеб наш насущный.